Глава 10. Проводив уставшую, замученную, безжалостными тренировками девушку, я с головы погрузился в работу. От обычного дня в кабинете этот отличал улыбка на моем лице. Кажется, я еще никогда не считал предполагаемые траты, так широко улыбаясь. Посмотрел бы на меня кто со стороны, решил бы, что Стас Герасимов чуть-чуть потек крышей. Но не улыбаться не получалось. Стоило только вспомнить сегодняшнюю тренировку. То, как пыхтела Юлька, как ворчала, но старалась выполнять упражнения. Забавная девушка. Понять бы, что именно в ней меня так цепляет. Не пацан ведь, чтобы из-за улыбок и блеска глаз терять голову. Представив себе нашу завтрашнюю встречу, и вовсе забросил работу, откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Когда в последний раз я себя вел так, Нет, не помню. Пока я мысленно ходил по магазину, составил список того, что нужно вечером купить для занятий с Юлей. В голову пришла шальная мысль. Интересно, аромка вот так же попался. Сначала просто наблюдал за Улей, а потом увяз по самые помидоры. Да так что чихнуть боится в ее сторону. Даже пса завел. И это Сергеев, который посторонних людей у себя в гостях с трудом переносит. Нечто холодное, липкое, свернулось в районе солнечного сплетения, и я тут же прекратил улыбаться. Неужели страх? Да нет. Или да? Бред же. Я не могу бояться того, что, как приятель, влюблюсь в молодую девушку, на девять лет младше меня. Тряхнув головой, постарался отбросить глупые мысли. Слишком тороплюсь, а это на меня совсем не похоже. Лучше буду действовать, как привык решая проблемы по мере их поступления. Сейчас мне нравится наблюдать за Череповец и контролировать ее тренировки. Общение с девушкой было интересным. Вот пока на этом мы остановимся. А что там будет дальше, жизнь покажет. Сосредоточившись на работе, до вечера не выходил из кабинета. За два часа до закрытия спортзала отправился в магазин. Тот самый, где покупал розовые перчатки. Все-таки нанять охранников было верным решением. Теперь не было необходимости каждый день сидеть до десяти вечера в зале. Точно знал, что ребята все закроют и подключат сигналку. А если они после закрытия решат потягать железо, то я вовсе не против. Этот вопрос мы с ними уже обсуждали. «Добрый день», — очередной приторно-вежливый продавец встретил меня улыбкой. Широкий настолько, что у меня получилось даже разглядеть пломбу на одном из его коренных зубов. Могу вам чем-нибудь помочь? Нет. Возможно, я был непозволительно груб, но сдержаться не получилось. Только чуть поморщившись, добавил. Спасибо, я знаю, что мне нужно. Путь мой лежал к полкам со всякой мелочевкой. Скакалки у меня в зале были, но они давно подогнаны под тех парней, которые регулярно занимались. Поэтому урезать одну из них не было резона. Не обедняю, если куплю для Юли индивидуальную прыгалку. Тулбус с пятью теннисными мячами, чтобы отрабатывать реакцию. Утяжелители на запястье и щиколотке. Небольшие, всего 500-граммовые. По большому счету, силовые тренировки Юле нужны по минимуму. А вот привести мышцы в тонус, чтобы она стала чуть более крепкой, будет только на пользу. Девушка удивительно гибкая. Так что добавим ей немного выносливости и легкости движения. Большего и не нужно. Заметив одну незнакомую мне приблуду, не смогу держаться. Как-то на такие вещи я никогда не обращал внимания. Ну, наверное, должно быть забавно. Раскрыв коробку, покрутил в руках широкую эластичную ленту, которую следовало надевать на голову. А к ней на резинке был пришит теннисный мяч. Это будет интересно. Представив себе, как Юля тренируется с этой штукой, пытаясь набивать мяч кулачками, я чуть не рассмеялся на весь магазин. Ну, чем мне груша? Реакцию поможет отрабатывать. Ничто так не увеличивает сосредоточенность на выполняемом упражнении, как угроза получить по симпатичному носику мечом, чтобы немного подсластить горькую пилюлю для Юли. Пускать ее груши я не собирался. До тех пор, пока мы не поставим нормальный удар. Купил грушу каплю. Не то, чтобы ее кто-то отдаст Юльке сразу, но показать покажу и даже объясню, для чего она. Во-первых, это всяко безопаснее, чем фигачить по мешку. А во-вторых, поможет как развить плечевой пояс, так и координацию рук наладит. Тяжелый мяч сэндбэк тоже прихватил. Не знаю уж, насколько он понадобится, но пусть будет. Если не с Юлей, то с малым позанимаемся. Монотонно кидать мяч, набитый песком от груди, даже взрослого мужика может довести до состояния трясущихся рук. Осмотрев покупки, удовлетворенно кивнул. Кажется, на первое время хватит. А дальше посмотрим, не кончится ли запал у череповец. Меня не отпускало чувство, что она ходит в зал не столько ради спорта, сколько ради возможности скинуть напряжение. Любопытство не давало покоя. Хотелось узнать, что же послужило толчком для Юли почему она купила абонемент. Но я понимал, что спрашивать права не имею. Не сейчас так точно. По привычке ужинал один и в тишине. Но впервые за долгое время мне это не понравилось. Обычно после рабочего дня, наоборот, молчание, звук закипающего чайника, деликатное гудение холодильника меня успокаивали. Сейчас же хотелось разговоров, смеха. Кого-то рядом. Угу, кого-то. Буркнул себе под нос, вставая из-за стола с кружкой чая и подходя к окну. Кого-то темноволосого, язвительного, с вызовом во взгляде и ростом чуть выше полутора метров. Докатился ты, Стасенька, до разговоров с самим собой. Всматриваясь в свет окон дома напротив, начал понимать, насколько мне стала тесна привычная жизнь. Как будто я вырос из любимого пиджака. Он жмет в плечах. Натягивается на груди некрасивыми складками. Но новый еще непривычный. Не настолько удобный, как этот давно знакомый. Поэтому я пока еще пытаюсь уместиться в него. Хотя уже стало очевидным, что с вещью пора прощаться. Вот и с моей жизнью так же. Привычная уже не кажется такой хорошей. Но шагнуть в новую пока опасаюсь. Стою на пороге. Оцениваю риски. Да к черту. Лучше спать лечь а завтра с новыми силами можно будет сделать еще один небольшой шажок вперед. Постепенно, последовательно. Право на ошибку я сам себе не оставил. Кивнув отражению в стекле, оставил все тревоги и, помыв посуду, отправился в комнату. Ночь прошла спокойно, даже сны не одолевали. Утром же, погруженный в привычные занятия, я даже смог не смотреть каждые пять минут на часы, гадая, появится ли череповец в зале. Зато когда она пришла, сердце на мгновение замерло. Я широкой улыбкой наблюдал за Юлей, которая медленно шла от раздевалки через зал. Ноги напряжены, движения скованы, во взгляде желание убивать. Меня. Вот только молчи! Подойдя, ткнула пальчиком в мою сторону. Я думала, вообще не дойду до зала. Так что одно то, что я появилась здесь, уже подвиг. — Героиня. Фыркнул, глядя на недовольную девушку. — Горжусь тобой. — Никаких шагов в присядку. — Нет, конечно. Прижал ладонь к груди. — Обещаю. Готова? — Нет. Но ты ведь не отстанешь. — Ты сама пришла. Пожал плечами, все еще не прекращая улыбаться. Тем более для тебя есть подарки. У меня был шанс убедиться, что все. Совершенно все девушки любят это слово. Юля никак не выказывала интерес, но то, как загорелись ее глаза, сказала о многом. — Идем, любопытная букашка. Все сюрпризы после беговой дорожки. — А ползающей дорожки у тебя нет? — простонал череповец. — Я бы не отказалась. — Нет, — хохотнул. Но начнешь ты с обычной пешей прогулки, минут пять. Потом постепенно увеличим скорость, не переживай. Сегодня будет другая тренировка. Не может не радовать. Через полчаса, когда Юля уже свободнее двигалась, она стояла напротив меня, уперев кулачки в бока, и сверлила взглядом мячик на резинке. — Ты издеваешься? — Нет, — старательно сдерживал улыбку. Я сам пробовал. Помогает сосредоточиться и развивает координацию. При этом нагрузка минимальна. То есть издеваешься. Если только чуть-чуть. Но разве я в этом признаюсь? За следующие пару недель тренировки с Юлькой вошли в привычку. Как и тихие смешки. Особенно парни во главе с Сашкой веселились, когда в первый раз увидели череповец с мячиком, привязанным резинкой к ленте. О, как они зубоскалили! Юлька пыхтела, сопела, стискивала зубы и увлеченно набивала маленький мячик. Иногда кулаками, иногда ладонями, пару раз досталось и ее носу. Но так или иначе она с ним справилась. Как справилась из-за всегда зала. Просто однажды вечером вышла из раздевалки, неся в руках контейнер, полный домашнего печенья. «Я знаю, чего они такие язвительные». Открывая крышку и откусывая румяный бок одуряющие вкусно пахнущие печеньки, проворчала Юля. «Их просто никто вкусными десертами для спортсменов не угощает». Последнюю фразу она сказала громко и с таким намеком в голосе, что вокруг нас тут же образовался кружок фанатов, как пчелы на мед, честное слово. Можно подумать, что вот этих взрослых лбов и правда никто дома не кормит. Отгонять их смысла не было. И пока парни не уничтожили все до последней печенюхи, не разошлись. Только Яков-засранец, педантично вытирая пальцы влажной салфеткой, осмелился уточнить. — А что, нормальную выпечку ты готовить не умеешь? Только дият питания. Честное слово, чуть не бросил в него тяжелый мяч с песком. Зато с удовольствием посмотрел, как ему по очереди отвесили несколько подзатыльников. А Сашка еще и шикнуть успел. — Не спугни букашку. А то и десертов больше не увидишь. Ёлька в ответ закатилась веселым смехом и, погрозив им кулачком, выкрикнула, что она запомнила заказ. Неудивительно, что на следующий день Юля мстительно принесла пирожки с картошкой. Печеные, вкусные. И все отдала мне на глаза глотающих слюну спортсменов. Ничего не знаю. Договаривайтесь с главным тренером. Вдруг уговорите его поделиться. Да сейчас прям. Разбежался мордой в пол. Показав всем большую фигу, отнес контейнер в кабинет. Вечером мы эти пирожки с удовольствием разыграли с охранниками. У нас был тяжелый рабочий день. Потихоньку в Юлиной тренировке ввел и силовые нагрузки. Она, конечно, ворчала, выразительно косилась на грушу, но слушалась со смирением отличницы. Мне даже в какой-то момент стало неудобно, и дождавшись, когда букашка появится в зале после трех рабочих дней. «Да, я успел выучить ее рабочий график». Встретил девушку, держа в руках кумпуры. «Бинт?» Ее глаза удивленно распахнулись. «Ты что задумал?» «Ничего особенного». Весело фыркнул, глядя на девушку. «Просто подумал, что пора поставить тебе удар. А для этого необходимо намотать кумпуры, чтоб ты руки свои не калечила». «Груша? Серьезно? Да?» Кивнул, улыбаясь, глядя на ничем не прикрытую радость, сверкающую в ее глазах. «Ну, аккуратно. И ты очень внимательно меня слушаешь, прежде чем махать кулаками. Поняла?» «Да-да-да. Тогда марш на беговую дорожку, а потом будем постигать науку бинтования рук». «А чего там постигать? Намотал и все. Главное же запястье зафиксировать». Юля чуть насупилась, переводя взгляд на смотанные бинты в моих руках. «Я тебе дам это», — покрутил перед ней одним мотком. «И посмотрю, как ты намотаешь три метра плотной ткани на ладонь, при этом сохранив способность сжимать пальцы». «Три метра?» «Беговая дорожка, череповец». «Тиран!» На тренировках я все так же бывал несдержан, но, кажется, Юля уже поняла, что кричу я не из-за того, что хочу ее обидеть. Просто не могу сдержать эмоции. Она не обижалась, наоборот. Научилась осаживать меня, отвечая короткими острыми фразами. Даже подумать не мог, что найдется тот человек, который сможет заставить меня смеяться во время работы. Смотри. Когда Юлька устроилась на скамье, присел перед ней и принялся бинтовать тонкую руку, подробно рассказывая, как это делать правильно. Петлю надеваешь через большой палец, далее наискосок через ладонь, Виток вокруг запястья. Теперь с тыльной стороны кисти снова перекидываешь через большой палец. Но ведешь не вниз, а через ладонь вокруг костяшек. Снова вниз, моток вокруг пальца, запястье. Запоминаешь?» Подняв взгляд, посмотрел на закусившую губу девушку. «Ага». Кивнула и тут же проказливо улыбнулась. «Но у меня есть подозрение, что через три метра ткани моя ладонь будет выглядеть как мультяшно надутый кулак». Если все сделаем правильно, не будет. Щелкнул по кончику носа. Смотри дальше. Показал ей, как обматывать каждый палец, чтобы ткань плотно лежала между ними. Объяснил, что можно бинтовать без вот этих перемычек между пальцами. Но так как сегодняшнее занятие будет без перчаток, такой вариант надежней. Методично, не спеша, забинтовал одну руку и отпустил ее. Чтобы Юля смогла полюбоваться результатом. Все запомнила. «Вообще не запомнила, но получилось классно. Со второй рукой поможешь?» Она дразнилась, как и я. Естественно, я не ждал, что кто-то с первого раза смог бы повторить обмотку бинтом. Для меня же этот процесс был так же естественен, как дыхание. Так что и вторую руку бинтовал я. И на следующей тренировке тоже, и после нее. Наш маленький ритуал — время между разогревом и основной нагрузкой, когда мы были только вдвоем — Наедине друг с другом, несмотря на то, что всегда находились в заполненном зале. Декабрь медленно проходил. Приближался Новый год, а я убеждался, что отказаться от Юли уже не смогу. Я все еще многого не понимал, не задавал вопросов, но для себя уже все решил. Мне она была интересна. С ней хотелось проводить как можно больше времени, и несмотря на упрямый характер, и нередкие вспышки вредности. Мне безумно нравилось наше общение. Еще рано было говорить о каких-то чувствах со стороны Юли, но мы успели стать добрыми приятелями. Неплохое начало, особенно если вспомнить нашу первую встречу. И как я мечтал выгнать череповец из зала. Одно оставалось неизменным. Юлька также упрямо лезла к груше, А после того, как мы ей поставили удар, так и вовсе оттащить от мешка стало невозможно. Нет, она послушно выполняла все упражнения, составленные индивидуально для нее тренировки. А вот потом... Как-то не выдержав, я в сердцах спросил. «Чем она тебя так привлекает?» «Мне это нужно», — сказала, будто дверь передо мной закрыла. Мысленно я себе пообещал, что обязательно со временем узнаю, в чем дело. Но, видимо, нужно больше доверия между нами, чтобы Юля решилась рассказать что заставляет ее снова и снова возвращаться к снаряду. Встретиться с родителями до Нового года так и не получилось, поэтому я все еще не видел чертежи отца. Да и администратор не был найден. Эти вопросы придется отложить на январь. И как-то так получилось, что планы на перепланировку клуба я крепко связал с изменениями в личной жизни. Поэтому решил, что серьезные шаги в сторону сближения с Череповец тоже стоит пока отложить. Может, ей и хватит этого времени, чтобы начать мне доверять. А пока я согласен побыть для нее просто тренером. Но звонок друга смешал мне все планы.